Глава двадцать третья. Гости. Чувствую, что день еще не кончился. И кто может быть в доме, кроме Виноградова? Теоретически никто. Тим бы себе такого не позволил, даже если бы было очень нужно. Ему есть куда бежать. Родители Виноградова без приглашения никогда не приезжают. Тем более сын в отъезде. Мои переехали в Анапу и в гости к нам не собирались. Воры свет во всех комнатах не зажигают. Значит, Сева вернулся раньше времени. Сердце ёкнуло. Я еще такая уставшая вся, с полусумасшедшими глазами, в красном нижнем белье, от которого у него появится много разных вопросов, да еще и с красным лаком на ногах. Нажимая на электронный ключ для ворот, створки разъезжаются. Смотрю вниз, колеи от машины на снегу нет. Хорошо, что я не одна, говорю Катерине. Сейчас нам предстоит главное событие года. Да ладно тебе. После того, что сегодня пережили, Виноградов, думаю, не опасен. Если это он там, а не Киселев. Зря я ворота открыла, надо было подкрасться и в окно посмотреть. Но я не договорила. Открывается входная дверь и на пороге показывается виноградов. Собственно, никто другой там быть и не мог. Это я уже от эмоционального перегрева начинаю фантазировать очередное кино. Бежит к машине, открывает дверь, вытаскивает меня и прижимает к себе. «Гусик, как я рад!» — целует. «Кто это с тобой?» «Катерина». «Быстрее в дом, я загоню машину в гараж». «Мы заходим в дом. Сумка, с которой ездил у входа, валяется с открытой молнией. В доме так себе порядок. Я же его только завтра ждала». «Вы что стоите в прихожей, как неродные?» — топает ногами Сева, сбивая снег с ботинок. «И что вы на меня так смотрите? Ну, приехал пораньше, планы ваши, что ли, разрушил?» Смотрит на нас, а мы на него. «Да что случилось-то?» «Случилось», — «Случилось, говорит Катерина. «Только рассказывать долго». «В смысле?» — Сева настораживается. Киселева тут поймали за яйца, Хотела вас с гусей поссорить, принес ей видео, как ты голый лежишь на кровати, а на тебе скачет блондинка с длинными волосами. Вы что, с ума тут посходили обе, пока меня не было? Какой еще Киселев? Откуда эта гнида взялась? Приготовься к душещипательной истории, говорю, и пообещай, что не будешь перебивать, пока я тебе не дам слово. Да вы что? Сева удивленно раскрывает глаза. Идем на кухню, садимся за стол. Ставлю чайник, достаю варенье, расставляю чашки. Начинаю по порядку, чтобы поменьше было вопросов. С того самого момента, как ко мне в кабинет зашел Киселев с Вероникой Мариной в качестве vip клиентов по рекомендации Карамыслова с подачи мыси. Сева, на удивление, спокойно и молчалив. Слушает каждое мое слово с небольшими эмоциональными вставками со стороны Катерины. «Смотри!» Она расстегивает блузку и показывает ему свой красный лифчик. «Красиво!» — улыбается Сева. У тебя такой же, что ли? Спрашивает он у меня. Абсолютно. Я тоже расстегиваю кофту. Верю, верю. Берет телефон. Тим, привет! Тут передо мной сидят две чудесные девушки. Мы с Катериной переглядываемся и гадаем, чем этот разговор может закончиться. Да, ждем. Сева отключает телефон. Ехать ему час. Давайте отдохните малость, а я что-нибудь приготовлю на ужин. Это он умеет, когда хочет. Мне завтра на работу. — осторожно говорю я. — Имей в виду, а то у меня будут серьезные проблемы. — Гуся, не понял? — Я долго сидеть с вами не смогу. Катерина тянет меня за руку. — Пошли уже! Оставь его! Выходим из кухни. — Тим приедет, ты там не засыпай совсем-то! — Катерина, с Тимом можешь делать все, что захочешь. Флаг твоего в обе руки. Иду в спальню, отправив Катерину в гостевую. Она и без меня разберется. Стаскиваю с себя одежду, швыряю на пол, залезаю под одеяло и проваливаюсь в сон. Сразу. Просыпаюсь от смеха и голосов на кухне. Они так ржут, что слышно за закрытыми дверьми на втором этаже. Стою, влезаю в первые попавшиеся треники и спускаюсь к ним. За столом, уставленными разными деликатесами, которых в доме давно не было, и явно приготовленными не виноградовым, сидят Тим Катерина с улыбкой до ушей и виноградов и о боги, Вероника Марина. Жена этой гниды Киселёва сидит за моим столом в моем доме. Проснулась, королева, спрашивает виноградов и встает мне навстречу. Вот твое место, мы все тебя ждём». Здравствуйте, обращаюсь я принципиально и не очень по-доброму к Веронике Марине. Меня не предупреждали, что будут, хотела сказать, непрошные гости, но на всякий случай не стало. Новые лица. Здравствуйте, Галина. Вполне себе серьезно отвечает жена Киселева. Меня Тим привез, чтобы мы прояснили ситуацию. Тут я подумала, что Тим-то наверняка не знает, что я простояла там все это время и прослушала их разговора. Поэтому, видимо, и привез. Ты бумажки-то подписал, которые хотел? Спрашивает Тима. Да. Там и ваша часть была, то есть Севина. Ты просто об этом не знала. А сейчас можно сказать. Заслужила. Так? Смотрю на обоих. Ты поэтому сорвался с корпоратива? Спрашиваю Виноградова. Ждал, как получится. Ты о чем, Гуся? Делает удивленную морду Виноградов. Набирай номер. Сую ему в руку телефон и диктую номер по памяти этого самого Игоря. Хочу познакомиться с абонентом. Вероника Марина вместе с Катериной сидят тихо, в разговор не встревают.